Стамбул, Турция, 19-20 мая 2 0 1 2 г о Маленький телевизор принимал только два канала: всемирные новости и какой-то развлекательный турецкий. Антон включил вещательный ящик всего единожды. Ничего не понял в разговорах на тарабарском языке и заинтересовался новостями. Рассказывали о многом. Наиболее на шумевшей сенсацией. Была вспышка неизвестного вируса, предположительно мигрировшего а в либо из северной Индии, либо из некоторых провинций Китая. п р о ч е м речь шла не о б азиатских странах, о ч а г о м з а р а з ы оказалась западная Украина. а р к у д в прикрыв широт рукой, смотрел на съемки безымянного города з а к а р п а т с к о й области. Люди в хим защите бережно укладывали зеленый пазик, замотанный в полиэтилен тела. На заднем фоне стояла еще одна машина. где уложены длинными рядами трупы, нумеровали и фотографировали. Была и другая новость: богатенькие туристы заснялись прогулоч н о й я х т ы перестрелку в открытом море у берегов Турции. Видео не отличалось хорошим качеством, однако на черном фоне ночного неба просматривался силуэт шхуны, о з а р я е м а й вспышками выстрелов. Правительство и служба охраны прибрежных вод заявляли, что никакой стрельбы на самом деле не было. Наверняка шалили отдыхающие, взрывая фейерверки. Также сообщали о новых н е п о л а д к а х сразу двух атомных электростанций: одна где-то в Евросоюзе, другая печально известная атомка Нью-Йорка. Ученый швырнул пульт там в телевизор и больше его не включал. Накатили неприятные воспоминания, начались видения, чтобы не встречаться с мертвыми жителями Горинчева, Аркудов заворачивался с головой в одеяло и по д о л г устонал. дальше мрачного коридора с разбитым сортиром у заколоченного досками окна Антон не ходил, выглядывал из-за двери, видел перед собой полумрак запыленного этажа, обрывки когда-то помпезного п а л а с а на трухлявом паркете, В с е р о й г о р л о в и н е стен шевелились невнятные тени, начинала болеть голова, Антон вздрагивал и словно в норку прятался обратно, его опять начали преследовать кошмары. отрешившись от реальности, Аркудов едва помнил, что весь экипаж диссипатора, включая также полицейских с патрульного катера, сошел в турецком порту. В памяти осталась долгая поездка сначала широкими асфальтированными шоссе, а потом извилистыми каменными лабиринтами. Обосновались в трехэтажном здании с отвратительным грязным фасадом и окнами без стекол. Строение когда-то было небольшим семейным отелем. и располагалась вдали от шумного мегаполиса вместе с его крикливыми пляжами и яркими огнями ночных забегаловок. В этом был несомненный плюс. Ученый мог немного отдохнуть в спокойствии, о с т а в л е н н ы й наедине со своими проблемами. В моменты передышки между п р и п а д к а м и умопомешательства и яростными атаками не навести к полковнику Аркудов предавался меланхолическим мечтаниям о том, что вскоре все наладится. Антону еще раз дали позвонить дочке. Он так и сделал. Правда не осмелился больше набирать своего знакомого, понимая, что тонкая соломенка надежды может исчезнуть, едва н е й узнают приспешники н е ф и л и м о в Выходить из номера запрещалось. Было три альтернативы: либо лежи себе в кровати, либо м е р е й шагами комнату (четыре шага в длину и пять ш и р и н у либо стой у наглухо заколоченного фанеры балкона. Рассматривая мир сквозь грязное до черноты стекло, мир казался очень унылым и однообразным. Прикрытая высотными строениями фешенебельных отелей и забранная в мраморные оковы набережная выглядела выжатой половой тряпкой, такая же однообразная, серая и бесформенная. Даже в самый солнечный день сквозь запыленное окно Стамбул отсюда мог показаться захудалым провинциальным городишком. несмотря на рост ц е п е рекламных щитов и хитроумно закрученные сети проспектов. Прошла неделя, прежде чем полковник вошел в маленькую душную комнату Антона и сообщил, что вечером начинается веселуха. Он расположился в глубоком потрепанном кресле с продавленным сиденьем и занялся какими-то подсчетами на портативном нетбуке. Ученый с подлобья посматривал на него, не скрывая недовольства. Я собирался спать, полковник. заметил Аркудов спустя какое-то время. А вы мне мешаете. Команды расслабиться и дрыхнуть не было. Поднял голову Павел Геннадьевич. Ты забыл, что нас ожидает серьезная н о ч к а Антон принялся взбивать подушку, делая вид, что собирается к о с н у Однако остался сидеть, хмуро глядя на нежеланного гостя. Полковник х м ы к н у л Хм, странный ты все-таки человек, малыш. Вроде умный взрослый парень, да еще генмодифицированный, а повадки как у ясельного сопляка. На подлокотнике кресла полковника сидела девочка в ф и а л к о в о м платье, мертвый ребенок из Горинчева. Она стучала Павла Геннадьевича по башке громадным надувным молотком и к о р ч и л а р о ж и ц ы Антон не стерпел и рассмеялся. Вижу, заключил силовик, поворачиваясь и глядя на пустое место, куда таращился ученый. Ген м о д и ф и к а ц и я отбирает у семейства а р к у д о в ы х последние крохи разума. Ты становишься таким же наивным идиотом, как и твой отец. Девочка исчезла, взорвавшись мыльными пузырями. Ярости н е н а в и с т ь блеснули перед глазами ослепительной молнией. Антон тряхнул головой и показал полковнику неприличный жест. А это видели. Полковник криво улыбнулся и обратил взгляд на яркий экран нетбука. Эх, сказал он полголоса, щелкая кнопками клавиатуры. Если бы мы раньше проводили такие операции, как эта, то за столетия полтора-два большая часть населения Земли уже освободилась бы от системы правителей. И что же вам мешало? п о Любопытствовал Аркудов, придя в себя и смахивая холодный пот с лба. С каждым днем сопротивляться ведениям становилось всё труднее. Антон чувствовал, как ежечасно его энергетические способности растут. Зрение позволяло метров на двести видеть сквозь стены. Цветные силуэты людей стали дополняться новыми оттенками и линиями, а в руках и ногах насобиралась с и л ы на добрый грузовой тягач. Но вместе с тем значительно у х у д ш и л а с ь память, как в детстве, когда из мальчика гения Антон превратился в обычного подростка. Кроме того, ученый не мог надолго сосредоточиться на одной мысли. Даруя генмодификация одновременно отбирала. И было неизвестно, больше приобретает Аркудов или теряет. Полковник выпятил подбородок и прижал нижние зубами усы. Правители во все времена были намного сильнее отцов, сказал он неохотно. Раньше любое аномальное излучение т-энергии или радиации мгновенно регистрировалось, а его источники уничтожались. Поэтому у нас осталось всего шесть звеньев, да и то едва рабочих. А что теперь мешает им заниматься поисками? Наверняка прибытие, с уверенностью ответил Павел Геннадьевич. Из-за прибытия не биру, их система буквально бурлит энергией, хоть утопись в ней. Почти все уходит на ретранслятор, а оттуда к разрушителю. Из-за этого вся планета дрожит от сейсмической активности и других хреноклизмов. Попробую отследить, что где происходит. Она радиацию. Правители вообще перестали обращать внимание после Чернобыля, Нью-Йорка и Фукусимы. Ваша работа. Чернобыль и а м е р и к о с ы да, мы постарались. Отцам принадлежат сотни организаций типа Зеленый дом и Красная рука. Остальные конторы вроде а л ь к а и д ы работают на правителей. А вот к японцам отношения не имеем. Там все спонтанно произошло, хотя признаюсь, помогло нам изрядно. Хорошо, чтобы т о м не пронюхали. Они не имеют понятия, что радиация благоприятно влияет на наши артефакты. Думать, что мы используем ее лишь для уменьшения количества людей и генетических мутаций. Скоро они поймут свою ошибку, но надеюсь, что будет поздно. Свои б а с т и о н ы они наверняка хорошо охраняют, предположил Аркудов. Не боитесь, что с у д е т и нас всех гадючник? А, полковник? Не боюсь, фыркнул силовик. Конечно, боюсь. Ачко так и сжимается, а в груди будто раскаленные гвозди втыкают. А все же мы в любом случае сегодня атакуем. Времени все меньше и меньше. Парням моим надо медали вручить. Быстро справились, выискав проход к звену. Но если помимо обычной охраны туда пошлют п о д к р е п л е н и я что если диверсанты рассказали о нашей затее, вот это хрен им! Пока их-то энергия преодолеет геомагнитное поле, пока растворится в ретрансляторе. Ее там обнаружат. Пройдет как минимум сорок суток. Сорок дней? Удивился Антон. Неужели цифра из обрядовых поминок? А еще из египетской книги мертвых и такой же ц и д у л к и из Тибета, нам в КГБ преподавали когда-то. Ты ж не думал, что обряды наших предков строятся на выдумках? Да. Да? Передразнил ученого полковник. Вся мифология, космогония и прочая хрень построены на конкретных фактах. Это я уже знаю. Разговор прервал настойчивый стук в д в е р ь Полковник тотчас напрягся, рука скользнула под полуспортивной куртке. Войдите. к о м н а т у проскользнул самый маленький боец из отряда отцов, не выше ста ш е с т д е с я т сантиметров, очень смуглый шатен. Что там, Женя? Точки на верхних уровнях установлены, двенадцать из двенадцати, никто не засыпался. Останется установить самый важный подарок и можно уезжать. А что, друзья, из радиологической службы? С заметным напряжением в голосе спросил полковник. Двоих пришлось обезвредить, остальные теперь с нами. Разулыбался Женя. С нашей стороны потерь нет, зато имеем дополнительных три десятка последователей. Молодец твою мать, похвалил Павел Геннадьевич. Команду й подъем и готовность на двадцать три ноль ноль. Особо следить за тем, чтобы из цистерн друзья не полезли.